поэт Он бледен, мыслит страшный путь. В его душе живут видения, ударом жизни вбита грудь, а щёки выпили сомнения. Клоками сбиты волосы, чело высокое в морщинах, но ясных грёз его краса горит в продуманных картинах. Сидит он в тесном чердаке, агарк свечки режет взоры, а крандаш в его руке ведёт с ним тайны разговоры. Он пишет песню грустных дум, он ловит сердцем тень былова, и этот шум, душевный шум, снесёт он завтра за целковый.